Глава 17. На самом деле в жизни я достаточно скромный парень, но тут что-то прям под руку ударило. Заехать в зал совета на походном троне Аида. И дело было не в собственном эго, плевать я, если честно, хотел на всю эту показуху, а в статусности. Есть люди, которые понимают только силу, а есть такие, кто ориентируется исключительно на знаки престижа. И что-то мне подсказывало, что в Совете собрались как раз-таки вторые. Но ну, атронаида это был какой-то подарок небес. Хотя если прислушаться к своей паранойе, то не удивлюсь, если это очередная подстава от, к примеру, Денеба. По крайней мере, будь я на его месте и желая продавить нужное мне решение, создал бы для Совета критическую ситуацию или чтобы указать на проблему или чтобы отвлечь внимание от какого-нибудь непопулярного решения. А может и два в одном. Мог ли я это изменить? Вряд ли. Попытаться воспользоваться в своих интересах? Однозначно. Чем я, собственно, и занимался, здесь и сейчас. Правда, в данный момент меня больше заботили не стратегические интересы Днеба, а тактические маневры Ироноса. Очевидно, что этот секретарь – человек с гнильцой, А значит, вполне мог приказать своей гоп-компании, которая меня сейчас тащит на плечах, устроить какую-нибудь гадость, к примеру, опрокинуть мои носилки. Надеюсь, мне не нужно говорить вам, что если кто-то из вас случайно споткнется или, не дай, Аид уронит походный трон владыки загробного мира, Тартар покажется вам олимпом. Мои носильщики промолчали, но ощущение надвигающейся подставы тут же померкло». Занятый своими мыслями, я совершенно не обратил внимания на внутреннее убранство дворца. Тяжело, знаете ли, в любой момент ожидать подставы и наслаждаться античной лепниной. Зато дверцы зала, куда меня заносили мои носильщики, я рассмотрел во всех деталях, точнее, левую створку. Отлитый из чистого золота, с гравировкой смутно знакомой битвы. Кажется, фрагменты этой зарисовки я уже видел в своих снах. Легионы песеголовых, вышагивающие ровными коробочками. Похожие на стражи совета роботоподобные фигуры с лазерными винтовками наперевес. Толпа кентавров, на предплечьях которых сверкали не то наручи, не то браслеты. Фигуры в темных капюшонах, с чьих рук срываются потоки огня. Чудовищные стальные машины, изрыгающие кислотные струи и... великаны? Вылетающие из облаков флайеры с зализанными формами, стая гарпий, пикирующих на землю с искаженными яростными гримасами мордами, костяной дракон, скрывающийся в облаках. И что-то мне подсказывало, что совсем немного, и я, возможно, окажусь личным свидетелем этих событий. Уважаемые члены совета, как вы и просили, я принес вам информацию о Хароне. Все-таки Иронос решил внять голосу разума и перестраховался. «Жаль, я думал, он не успеет открыть свой рот». «Впрочем, сам виноват», — засмотрелся на створку. «Приветствую уважаемых членов совета». Я спрыгнул с носилок и, не обращая внимания на замерших на месте носильщиков, прошел вперед. «У меня срочная новость, касающаяся хорона. «Что за новость?» — неохотно протянул уже знакомый мне Денеп. Толстячок занимал чуть выдающуюся вперед трибуну, которая располагалась прямо под мраморным балкончиком, на котором стояли три мраморных трона. Наверняка это были почетные места для тех самых судей загробного мира Миноса, Эака и Радаманта. За мраморными тронами у самой стены виднелись стальные доспехи, которые, не зная я, что искать, можно было и не заметить. Что ж, по крайней мере, теперь я точно знаю, где именно находится потайной ход из здания Совета. А судя по незаметной лесенке, виднеющейся за Денебом, глава совета мог довольно быстро оказаться на балкончике и в случае опасности уйти по тайным ходам. Хотя зачем ему это, если у него есть навык мгновенного перемещения при помощи любой двери? Помимо Денеба и судей, в зале находилось порядка полусотни разных людей, которые расположились полукругом по обеим сторонам от центрального балкончика и трибуны. Члены совета сидели в два ряда, и, судя по богатству одежды, на втором ряду сидели более влиятельные ребята. Просители же, заходя в зал, оказывались в, м -м, каменном аквариуме, высота которого была примерно 2 метра, а диаметр метров 10. Ни стула, ни трибуны, просто голые стены и сидящие сверху члены совета. Ну а выдающаяся вперед трибуна Денеба явно указывала на его статус главы совета. И то, как держал себя Днеп так и кричало о том, что он в курсе сложившейся ситуации. Да и вообще, мне хватило одного мимолетного взгляда на Толстячка, чтобы понять, именно он и есть режиссер этой сцены, и сейчас, хоть и демонстрирует недовольство, явно наслаждается происходящим. Что ж, раз так, не будем лишать его удовольствия. «Уважаемый глава совета, я отвесил Денебу поклон. Харон пропал». Зал недовольно загудел. Понятное дело, они хотели услышать от меня совсем другое, но я не собирался играть по их правилам. А вот Денеп меня не разочаровал. На его губах мелькнуло едва заметное подобие улыбки, но в следующий момент он демонстративно нахмурился. «Это мы знаем. Куда он делся?» Уважаемый глава совета и члены совета. Досточтимый Харон вложил мне в уши свои слова, но велел чтобы я передал их напрямую Аиду». Мои слова произвели эффект взорвавшейся бомбы. Кто-то остолбенел от удивления, кто-то начал ожесточенно перешептываться со своим соседом, а кто-то и вовсе сорвался на крик. «Да что этот мальчишка себе позволяет?» «Каков наглец!» «Коллеги, а вы знаете, кто это?» «Кто-то напрашивается на порку!» «Позовите стражу, пусть проучат наглого выскочку!» Я же невозмутимо слушал пролившийся на меня поток негодования и незаметно наблюдал за Денебом. На лице главы совета мелькнула тень недовольства, а я удостоился внимательного взгляда. Ха! К гадалке не ходи. Денеб знал, что я буду добиваться аудиенции Аида, и сто процентов имеет в этом свой интерес. Ставлю бронзовый ключ от входа в подземный дворец Дедала. Он наверняка хотел использовать меня для выполнения каких-то заданий. «Аид никого не принимает», — Денеп впился в меня внимательным взглядом. «Озвучь слова Харона в зале совета, и они дойдут до ушей владыки». «Никак не можно», — вздохнул я. Харон недвусмысленно дал мне понять, что я должен лично донести слова лодочника до его владыки. Да его?» — прищурился Денеп. «Ты хотел сказать «до нашего»?» «Ай, какой опасный момент! Признать Аида своим владыкой?» «Нет, не могу». Что-то внутри так и восстает против этого поступка. Соврать тоже не вариант. Как мне сказал Харон, так и передаю. Вывернулся я и добавил. Уважаемый глава совета. Увы, Дене развел руками. Это невозможно. Даже тот факт, что ты въехал в зал совета на походном троне, Аида, не дает тебе права на аудиенцию у него. В зале снова поднялся гул, а я мысленно поморщился. «Что ж, по крайней мере, ясно, что носилки – дело рук Днеба, Решил настроить против меня совет и оказаться единственным, кто предложит руку помощи. Ладно, попробуем выложить один из козырей». Насколько я знаю, мой голос с легкостью перекрыл гомонящий зал. «Любая душа, попавшая в царство мертвых, может единожды претендовать на внимание Аида». Я не стал изобретать велосипед и процитировал описание задания Сутаида. Посмотрим, что ты на это скажешь, Днеп Все так, на лице главы совета мелькнула едва заметная улыбка. Вот только буквально вчера советом была внесена поправка в этот закон. Какая еще поправка, не понял я. И это не закон, а право души. Статья 215, дробь 84. Невозмутимо отозвался Днеп Любая душа, попавшая в царство мертвых и пробывшая здесь более 10 лет, может единожды претендовать на внимание Аида. В строго определенное советом время и по действительно важному вопросу. «Шах и мат, Саша. Этот тип, таких как я, на завтрак пачками ест. Ой, не моя весовая категория. Ой, не моя. Вот будь здесь Денебери или на крайний случай Самди, еще можно было бы потягаться». Думаю, и тем не менее я не собирался сдаваться. В текущих условиях можно сделать исключение, как-никак сам Харон пропал. Возможно, к моему безмерному удивлению, ДНП не стал возражать. Мы рассмотрим вашу заявку в течение 10 дней. А, ну все ясно. После рассмотрения решение по вопросу будет вынесено на голосование и включено в список актуальных предложений для рассмотрения. «Предельный срок решения вашего вопроса — два года. О принятом решении совет уведомит вас гонцом Тадам, Обыграл, как есть обыграл. Эх, надо было пробовать пробиться в казну Аида через госпожу». «Что ж, я криво усмехнулся. Я вас понял, уважаемый глава совета. В таком случае не смею больше тратить ваше поистине драгоценное время. Я только было собрался повернуться и выйти из зала совета, Как негромкий голос Денеба буквально приморозил меня к месту. «Я никого никуда не отпускал». «Вот как?» – протянул я судорожно, соображая, что же делать в такой ситуации. И именно так холодно отозвался Денеб. Когда в действиях гражданина усматривается вред городу мертвых, совет согласно поправке номер 41 под пункта 22» «Имеет право временно ограничить свободу перемещения гражданина, заключив того под стражу». «Бросить в застенки, как бре, уточнил я. «Интересно, как часто глава совета пользуется своей властью для решения личных дел». Ляпнула, и тут же пожалела о сказанном. «После моих слов в зале повисла мертвая тишина. Видимо, я, сам не зная об этом, наступил совету на больную мозоль, хотя чего уж там не зная». Несложно догадаться, что Днеп в качестве бессменного главы совета для остальных как бельмо на глазу. Хм, может мне сыграть на этом? Нет, не стоит. На чужой территории, да еще и играя по чужим правилам, точно не выиграть. А значит, нужно дать Днепу понять, что я готов идти на уступки, но только сделать это незаметно. Все свои соображения можете подать в письменном виде, а вот на Денеба мои слова в отличие от совета, не произвели ровным счетом никакого впечатления. «И совет с удовольствием», — он едва заметно усмехнулся, — «их рассмотрит». «Я вас понял», — поморщился я. «Ну так что?» — глава совета с интересом уставился на меня. «Какое будет ваше положительное решение?» «Говорить или не говорить? Смогу ли я выбраться из-за стенков Денеба? Хотя, может, на это и расчет? А там я смогу увидеться с Самди?» Я уже все сказал, мрачно отозвался я. Что ж, Денеп хищно улыбнулся. Тогда властью данной мне Советом Города Мертвых я помещаю Александра Емец Денебери фон Лютик под домашний арест сроком, скажем, на одни сутки. Ого, что-то не похоже на серьезные наказание. Видимо, Совет считал так же, поскольку в зале тут же поднялся недовольный гул. По прошествии суток Невозмутимо продолжил Денеп. «Александр должен будет предоставить информацию о нахождении Харона. Или домашний арест будет заменен на пребывание в городской тюрьме. Гул вместо того, чтобы стихнуть, усилился, но Денеп и ухом не повел. Стража? Проводить Александра к месту домашнего ареста. А именно в кабак гражданина Телегона, который и является поручителем Александра». «Класс!» «Да-да, кидай меня в терновый куст». Мне на плечо опустилась тяжелая рука трехметрового стража, которого я и не заметил, и я услышал глухое «За мной». Стоило нам выйти из зала совета, как золотые створки захлопнулись за нашими спинами. На мгновение мелькнула мысль рассмотреть правую створку, но я был слишком сильно занят обдумыванием только что случившегося фарса. Домашний арест в кабаке Телегона? Это что, шутка какая-то? И почему Днеп не дал мне никакого задания? Ох, что-то мне перестало нравиться происходящее. Весь путь до старой каракатицы я прокручивал в голове разговор с ДНЭПом, но ни к чему так и не пришел. Единственное, что пришло мне в голову, Днеп таким образом дает мне возможность сбежать? Вот только зачем? И что самое главное, куда? Хотя что значит «куда»? Для начала в гости к Дедалу за золотым штурвалом, потом за золотым руном. А вот куда потом? Нет, тут совершенно точно есть какой-то подвох, и мне нужно понять, в чем он заключается до того, как я совершу ошибку. В кабаке, к моему удивлению, никого не оказалось, и я не придумал ничего лучше, как установить сигнальное плетение на все двери и окна, не забыв про подвал и... завалиться спать на чердаке. Я, конечно, неплохо подремал на рыбалке с Хароном, но это бесконечная очередь, потом допросы, потом разбирательство с мутным секретарем Ироносом, потом само заседание. В общем, вся эта бюрократическая тягомотина и говорильня высасывала силы похлеще боя с демонами. Что делать дальше, я пока не представлял, да и в любом случае нужно было дождаться телегона. А раз так, то сейчас лучшее время, чтобы перекусить, отдохнуть и набраться сил. И я, наскоро съев порцию сухпайка и запив его травяным отваром, завалился спать. Некоторое время назад. Зал совета. «Скажите, уважаемый днеп Ирона, стоило створком дверей захлопнуться за ненавистным новичком, немедленно взял слово?» «Почему вы фактически дали возможность новичку сбежать?» Члены совета одобрительно зашумели. днеп уже не первое столетие являлся главой совета». И многие мечтали сесть на его место. Но опытный политик за все это время ни разу не подставился. А тут такое. Неужели Акела промахнулся? Вот Советы притих, внимательно следя за тем, как глава Совета будет оправдываться. Именно. Вот только Денеп смог в очередной раз удивить своих коллег по Совету. Он обязательно сбежит. Вопрос — куда? И куда же машинально поинтересовался Иронос. Хорону, конечно же», – усмехнулся днеп в очередной раз подтверждая свое право на пост главы совета. «А мы будем рядом. Более того, я лично займусь этим делом. И на момент отсутствия оставляю своим заместителем вас, уважаемый Иронос». «Меня?» – сказать, что младший член совета, да еще и принадлежащий к оппозиционной группировке, удивился, ничего не сказать. «Но...» «Вы против?» – уточнил днеп «Нет, нет, конечно, я согласен». «Вот и отлично», — Днеп встал со своего места, а следом за ним поднялся и весь совет. «Не будем мешкать. Продолжайте заседание вместо меня». С этими словами глава Днеп удалился, оставив совет в полнейшем смятении. «Чтобы Днеп отдал власть? Да еще и фактически своему противнику?» Заседающие в Совете политики были слишком опытными, чтобы поверить, что это банальная случайность. Нет, что-то назревало, что-то крупное. Оставалось только понять, что именно.